Глава 23. Они на кухне что-то обсуждают, сообщает Кэс, протягивая Беатрисе чашку кофе. Я не слышала, о чем они говорят. Как только вошла, они замолчали. Спасибо, отзывается Беатриса, берет кружку и медленно делает глоток. Ее подташнивает и дергает. По ее жилам течет слишком много нервной энергии. Встав с дивана, она сталкивает сеть без коленей, и тот спрыгивает на пол с недовольным мяуканьем из-за того, что его сон грубо потревожили. Беатриса направляется к французским дверям, продолжая баюкать в ладонях кружку с кофе, и по ее предплечьям бегут мурашки. Ночью прошел дождь, мокрые шезлонги завалены пустыми банками из-под пива и окурками. На ковре, кофейном столике и каминной полке все еще видны следы вечеринки в честь дня рождения Аби. Сигаретные бочки, пятна от вина, хрустящие пакеты от закусок, пустые и полупустые бокалы из-под шампанского. В комнате пахнет немытыми телами и несвежим дыханием. Ева придет позже и сделает так, чтобы все снова выглядело как новое. Она знает, что Бен не выносит беспорядка, что это его напрягает. Кэс подходит к ней сзади и кладет руку на плечо. «Ты в порядке, Би?» — тихо спрашивает она. И Беатриса, качая головой, прикусывая губу, чтобы не расплакаться. Как она может объяснить Кэс те страдания, что она испытывает? Как будто она снова теряет Бена. Она думала, будто делает что-то хорошее, Что-то доброе для Аби, устраивая для нее вечеринку. Она думала, что это может компенсировать все плохое случившееся прежде, и тем самым привлечет Бена на ее сторону. Но нет, Аби все равно умудряется найти способ бросить все обратно ей в лицо, перевернуть с ног на голову, чтобы выставить Беатрису злодейкой. Даже известие о том, что его любимая девушка, одержимая преследовательница, напавшая на собственную соседку, не оттолкнула Бена от Аби. Что нужно сделать, Бен, чтобы ты увидела ее истинное лицо? Она безумная агрессорша, произносит Беатриса, и ее голос звучит в тишине комнаты неожиданно хрипло и резко. Тебе так не кажется, Кэс? По-моему, она до чертиков опасна. Я хочу, чтобы она убралась из этого дома. Кэс сжимает ее плечо. Не волнуйся. Мягко успокаивающе говорит она. Я думаю, она очень скоро уедет.